Глава 4. Письменность. Для динозавров записи на так называемых табличках значили столь же много, как для нас записи на бумаге. Таблички существовали двух видов — стационарные и переносные. Стационарные, именовавшиеся в обиходе слово «холм» и слово «камень», представляли собой действительно или холм с более-менее ровным склоном, или обрыв, или большой валун с относительно гладкой стороной, где динозавры вырезали свои огромные письмена. Переносные таблички делались из самых разных материалов, но наиболее распространёнными были дерево, камень и кожа. Деревянные таблички обычно представляли собой обрубок ствола, расколотый по длине. И вот на этом плоском сколе делали запись. Поскольку динозавры не были знакомы с металлом, У них не было пил, и значит, они не умели делать доски. Чтобы раскалывать древесные стволы, они использовали массивные каменные клинья. Роль каменных табличек играли, как ясно из названия, камни, плоской формы и относительно мягкие, чтобы на них можно было выбивать надписи. Они бывали различных форм и размеров, но даже самые мелкие не уступали величиной круглому обеденному столу наших дней. Разнообразные кожаные таблички изготавливали из шкур и писали на них красками, сделанными из растений или минералов. Частенько приходилось использовать для одной записи много шкур. Большие толстые пальцы динозавров не могли удерживать мелкие орудия для письма и резьбы и не обладали ловкостью, которая позволяла бы делать тонкие движения. Поэтому самые мелкие их знаки были размером с футбольный мяч. Так что таблички по неволе приходилось делать или выбирать очень большие, но сплошь и рядом даже на таких помещалось всего лишь по нескольку знаков. Таблички обычно были общими для племени или селения динозавров и использовались для ведения простых записей о коллективной собственности, принадлежности к данному сообществу, рождениях, смертях, экономике производства. Племени из тысячи динозавров понадобилось бы от 20 до 30 больших деревьев только для того, чтобы вести реестр своих членов, а на протокол одного собрания более ста шкур. На изготовление табличек уходила значительная часть ресурсов, сил и времени, которыми располагали динозавры. А если племена или селения перемещались, что в эпоху, когда существование обеспечивало охота происходило довольно часто, транспортировка библиотек оказывалась самой трудоемкой частью переселения. По этой причине, хотя в обществе динозавров не одну тысячу лет существовал письменный язык, его культурное развитие шло мучительно медленно, а в последние несколько столетий вовсе почти остановилось. Письменность динозавров оставалась чрезвычайно скудной. Располагая только простыми однозначными цифрами и несколькими пиктограммами, она сильно отставала от эволюции их речи. Недопустимо медленное развитие письменности стало самым большим препятствием для научного и культурного прогресса в мире динозавров, надолго задержавшим их общество в примитивном состоянии. Это был классический пример того, как неправильная форма руки может затормозить эволюцию вида. В валунном городе насчитывалось около сотни писцов, и одним из них был Кунда. В мире динозавров работа писца представляла собой нечто среднее между работой наших машинисток и печатников. Их главной обязанностью было копирование табличек вручную. Сейчас перед Кундой и еще двадцатью писцами громоздилась гора табличек. Они делали копию реестра жителей валунного города для сохранности. Большая часть реестра была записана на деревянных табличках. Сотни расщеплённых древесных стволов были сложены в штабеля размером с холм, отчего рабочее место Кунды походило на наш современный лесосклад. Кунда, зажав в левой лапе тупой каменный нож, а в правой большой каменный молот, копировал пиктограммы с деревянной таблички длиной почти 10 метров на две новые, покороче. Он занимался этой скучной, изматывающей работой целыми днями, но казалось, что стопка пустых колод перед ним ничуть не уменьшается. Отбросив каменные орудия, он потер усталые глаза, прислонился спиной к стопке табличек и тяжело вздохнул, испытывая глубокую подавленность из-за своей скучной жизни. И тут... На земле прямо перед ним появилась колонна из примерно тысячи муравьёв. Вероятно, они возвращались с операции. Вдруг кунди пришла в голову неожиданная идея. Он встал, достал две полоски вяленого мяса светящейся ящерицы и помахал ими перед колонной. Такие ящерицы действительно испускали по ночам флуоресцентный свет, и муравьи очень любили их мясо. Когда отряд подошёл к динозавру, тот указал на табличку, которую копировал, затем на новую, где успел вырезать всего два с половиной символа, и показал жестами, чего хочет. Муравьи поняли его сразу. Они заползли на гладкую белую поверхность деревянной таблички и начали жвалами выгрызать на дереве значки. Кунда, исполнившись самодовольного удовлетворения, снова откинулся на стопку табличек, Он понимал, что для выполнения задачи муравьям потребуется гораздо больше времени, чем ему. Но терпение и упорство у них больше, чем у любого другого существа. Рано или поздно они сделают то, что нужно, а он тем временем сможет ненадолго расслабиться. Кунда задремал. Во сне он видел себя командиром могучей армии из миллиона с лишним муравьев и воодушевленно наблюдал за их деятельностью. Армия захлестнула чёрным приливом сотни чистых табличек, но вскоре волна муравьёв отступила. Таблички снова стали белыми, и теперь на каждой была вырезана строка аккуратных, упорядоченных символов. Тут что-то защекотало ему лодыжку. Он вскинулся и увидел, что несколько муравьёв кусают его левую лодыжку. Именно так они чаще всего привлекали к себе внимание динозавров. Видя, что он проснулся, муравьи, собравшиеся на его лодыжки, замахали усиками, указывая на планшеты давая понять, что работа выполнена. Кунда посмотрел на солнце и понял, что прошло очень мало времени. Затем он перевёл взгляд на табличку и чуть не лопнул от бешенства. Муравьи закончили наполовину написанный им знак совершенно правильно, в натуральном размере. А вот прочий вырезанный ими текст оказался во много раз мельче и казался тоненьким хвостиком при трёх больших знаках. Такая работа просто никуда не годилась, эти подлецы испортили всю заготовку. Кунда отлично знал, что муравьи — большие хитрецы, и сейчас получил очередное доказательство этого. Он схватил веник и замахнулся было им, намереваясь покарать обманщиков, но тут его взгляд... Чисто случайно. Опять упал на испорченную, как он решил, табличку. И в голове вспыхнуло озарение. Да, значки, вырезанные муравьями, были мелкими, но вполне читаемыми для глаз динозавров. Сам Кунда и его коллеги делали свои письмена такими крупными не для удобства чтения, а лишь потому, что никак не могли сделать их меньше. Ловкости пальцев не хватало. И он подумал, что, может быть, муравьи, отчаянно размахивающие перед ним усиками, пытаются объяснить ему именно это. Кунда отбросил в сторону карающий веник. Гневное выражение его лица сменилось улыбкой. Он аккуратно положил полоску вяленого мяса в середину толпы муравьёв и искусительно помахал второй. Вернув таким образом к себе внимание муравьёв, он нагнулся над табличкой, указал на три больших значка и строчку мелких, и, шевеля пальцами, попытался спросить, могут ли они вырезать значки ещё мельче. Те не сразу сообразили, что он хочет от них, но всё же додумались, энергично замахали усиками, выражая согласие, забрались на нетронутую часть таблички и принялись за работу. Вскоре была готова строка из значков ещё меньшего размера, примерно таких же, как буквы, которыми напечатано название этой книги на титульном листе. Кунда отдал им оставшийся кусок мяса, поспешно отрубил каменным топором часть таблички с самой маленькой строкой и, зажав её мышкой радостно помчался к префекту города. Песцы считались у динозавров низким сословием Поэтому перед лестницей громадного каменного особняка, где размещалась приемная префекта и другие службы, его остановили стражники. Кунда, не вступая в объяснение, поднял перед собой обрезок деревянной таблички. Как только крупные, могучие динозавры-стражники присмотрелись к ноше Кунды, удивление на их лицах сменилось благоговейным восторгом, как будто им преподнесли священную реликвию. Налюбовавшись, они вновь перевели взгляды на Кунду, но теперь с таким видом, будто перед ними стоял великий мудрец, и без лишних слов пропустили его. «Что это у тебя? Зубочистка?» — осведомился префект, увидев Кунду. «Нет, ваше префектство, это табличка». «Шутить изволишь, на это и позволения сказать таблички и ползнака не уместится». «Однако на ней больше тридцати знаков. Можете убедиться сами». Кунда протянул префекту дощечку. Тот воззрился на нее с тем же благоговением, что и стражники. «Думаю, что ты сделал это не сам», — сказал он Кунде после продолжительной паузы. «Конечно нет, ваше префектство. Это мурави Крохотная табличка пошла из лап в лапы по кругу муниципальных чиновников. Точно так же мы могли бы разглядывать, скажем, диковинную костяную фигурку. И между динозаврами, составлявшими правящий слой валунного города, вспыхнуло оживлённое обсуждение. «Такие маленькие значки, потрясающие и при том прекрасно читаемые». Очень много наших предшественников пытались научиться писать вот так, мелко и аккуратно, но ни у кого пока не получалось. Да, ведь эти мелкие козявки обладают очень-очень полезными способностями. Давно было пора догадаться, что муравьёв можно использовать не только в медицинских целях. Только представьте себе, сколько материалов мы сэкономим. «Да. А как просто будет перемещать записи? Посудите сами. Я ведь смогу в одиночку унести весь реестр городского населения. А прежде для этого требовалось сотня носильщиков». «По-моему, никто не обратил внимания на еще один аспект. Теперь мы сможем использовать для записей другие материалы». «Совершенно верно». Обойдемся без древесных стволов. Пластины коры легче и удобнее для переноски. «Да, кора и шкуры мелких ящеров будут обходиться гораздо дешевле!» Префект прервал гам энергичным взмахом лапы. «Что ж, теперь муравьи будут вести для нас записи. Начнем мы с того, что соберем для этого дела армию порядка миллиона». Он ненадолго задумался, обвел взглядом помещение, и в конце концов ткнул когтем в сторону Кунды. «А заниматься этим будешь ты!» Таким образом сбылось в сновидение Кунды. Авалунный город, да и весь мир динозавров, стал тратить гораздо меньше древесины, камней и шкур. Но на фоне действительного влияния, которое оказало это событие на ход истории цивилизации мелового периода, экономия была мелочью. Итак, динозавры при помощи муравьёв научились делать записи мелким шрифтом и фиксировать огромные объём информации. К тому же алфавит делался всё сложнее и богаче. У динозавров появилась возможность полной и систематически сохранять все имеющиеся знания и опыт, используя письменные слова и математические уравнения. Более того, В письменном виде эту информацию можно было широко распространять, тогда как прежде её необходимо было хранить в памяти и передавать из уст в уста. Это замечательное достижение дало новый импульс науки и культуре мелового периода, прервав её продолжительный застой и положив начало головокружительному развитию цивилизации. Между тем... Новые приложения для мелкой моторики, несравненно развитые у муравьёв, ввиду их очень малых размеров, обнаруживались во всех концах мира динозавров. Взять, к примеру, технологию измерения времени. Солнечные часы динозавра изобрели и не весть когда, но поскольку в качестве гнома они использовали большой ствол дерева и рисовали вокруг него грубые часовые линии, смотреть время можно было только там, где часы находились. Благодаря использованию мастерства муравьёв солнечные часы удалось сделать меньше, а часовые линии точнее, что позволило динозаврам носить их с собой. Позже динозавры изобрели песочные часы и водяные часы, и хотя они сами могли изготавливать сосуды, основную часть этих устройств, только муравьи были в состоянии просверлить отверстия, через которые пересыпалось содержимое сосудов. А уж производство механических часов без муравьиного труда вообще было бы невозможно, ведь даже в дедушкиных часах высотой с динозавра содержалось множество мелких деталей, которые могли изготовить только муравьи. Однако наиболее значимым вкладом помимо письменности, который муравьи своими умениями и навыками внесли в развитие цивилизации, стали научные эксперименты. Благодаря способности муравьев к тонкой работе, теперь удавалось проводить точные измерения, прежде недоступные для динозавров, что позволило им перейти от качественных научных экспериментов к количественным. Экспериментальные исследования, которые когда-то считались невозможными, стали реальностью, и это привело науку мелового периода к быстрым успехам. Муравьи стали практически неотъемлемой частью мира динозавров. Среди динозаврией знати распространилась повальная мода всегда носить с собой миниатюрные муравьиные гнезда. Как правило, это были деревянные шары, где обитали несколько сотен муравьев. Если динозавру требовалось что-то написать, следовало расстелить на столе пласт коры или кусок пергамента из чьей-то шкуры и положить рядом муравьиное гнездо. Муравьи выбегали наружу и принимались выгрызать буквы, которые диктовал динозавр. Муравьи писали совсем не так, как делаем это мы. Они разбивались на мелкие группы и гравировали сразу много знаков, отчего их скорость написания многократно превосходила нашу. Естественно, карманные муравейники, вернее их обитатели, помогали выполнять очень много других дел, где требовались тонкие действия. Что касается муравьёв, то они получали от динозавров гораздо больше, чем прежние кости и куски мяса. Новое сложившееся партнерство дало муравьиному миру то, чего у них никогда прежде не было — письменный язык. Впрочем, муравьи не скоро постигли эту концепцию и оставались без письменности еще долго после того, как стали делать записи для динозавров, ограничиваясь простым копированием знаков, нанесенных динозаврами на большие таблицы, на маленькие и в меньшем размере. Их производительность была невысока, поскольку они могли копировать значки лишь последовательно и по одному. Но динозаврам по зарез требовались муравьи, которые могли бы писать под диктовку, как секретари, а муравьи, осознавшие значение письменного языка для общества, жадно стремились учиться. Благодаря дружным усилиям обеих сторон, муравьи быстро освоили алфавит динозавров и позаимствовали его для собственного использования. Для цивилизации мелового периода главное значение появления у муравьёв письменного языка, созданного прежде динозаврами, заключалось в том, что он стал мостом между столь непохожими мирами. Муравьи со временем научились понимать речь динозавров, а вот последние никак не могли понять язык муравьёв, основанный на феромонах. Этого не позволяла их физиология. Поэтому между двумя мирами происходили только простые обмены. Но после того, как муравьи овладели письменным языком, ситуация кардинально изменилась. Муравьи теперь могли общаться с динозаврами посредством письменности. Чтобы облегчить это общение, они изобрели поразительный метод. Тысячи муравьёв собирались на ровной, желательно прямоугольной площадке и выстраивались группами, образующими знаки и строки текста. Эта техника парадно-строевой композиции совершенствовалась с каждым днём. В конце концов, муравьи ловчились настолько плавно переходить от одного построения записки к другой, что смена строя текста происходила практически незаметно, как на экране компьютера. По мере развития общения между двумя мирами, муравьи перенимали у динозавров всё больше знаний и идей, и новые научные и культурные достижения стремительно распространялись в муравьином мире. Вот так был преодолен основной недостаток общества муравьев — слабость творческого мышления, и их цивилизация вступила в эпоху быстрого развития. У динозавров и муравьев в их союзе были весьма несхожие роли. Муравьи заменяли динозаврам ловкие пальцы, а те, в свою очередь, генерировали идеи для обоих народов. Сплав этих взаимодополняющих коллективных разумов на завершающем этапе мелового периода в конце концов породил впечатляющую ядерную реакцию. В сердце Гондваны взошло солнце цивилизации, разогнавшие продолжительную ночь эволюционной истории жизни на Земле.